Ретроспектива, 7. «Ну вот вы и прибыли в Сингапур», — повторил Тако, не покидая своего излюбленного местечка на палубе. «Если желаете, мои матросы могут доставить вас на берег в шлюпке, чтобы вы не теряли время в ожидании портового чиновника». Войда покосился на шкипера. «А ваша шхуна так и будет стоять на рейде?» «Я всего лишь бедный моряк и не собираюсь платить англичашкам лишние деньги за место у причала», — фыркнул Тако. «Сначала я разузнаю о попутном грузе, на который смогу рассчитывать, и только потом подведу мою старушку к причалу, чтобы совместить разгрузку и погрузку». «Вы твердо убеждены, что намерены остаться в этом британском гнездовье, господин Власов». Войда усмехнулся и утвердительно кивнул. Он давно уже решил про себя, что возвращаться в Россию смысла для него нет. «Я интересуюсь только потому, что не знаю, куда будет адресован новый груз отсюда», Так он машинально опрокинул очередной стаканчик, с философским спокойствием, глядя на пассажира. Пока Нижний Новгород, подобно обессилевшей раненой рыбе, бессильно замер с поломанной машиной в темной мгле, накрывшей его тучи, Проскочившая Суэцкий канал сутками ранее небольшая шхуна Клеопатра под всеми парусами пересекала океан курсом юго-восток. Шкипер так урегулярно вышвыривая за борт опорожненные бутылки из-под любимого им Озо, проводил почти все дневное время за игрой в карты с единственным пассажиром судна. Шкипер был разочарован. Полагаясь на свое умение делать изящные вольты, На сей раз он столкнулся с противником, который владел искусством карточной игры, по крайней мере, не хуже него. Иногда греку казалось, что проклятый пассажир, сохраняя на лице спокойное выражение, забавляется с ним, как с котенком. Он не давал шкиперу ободрать себя, как липку, и в то же время не выигрывал сам. Небольшие кучки монет регулярно переходили с одного края бочки на другой, не давая так у основания заявить о завершении игры, или повода обвинить противника в шулерстве. Не могли помочь греку и верные помощники из числа матросов время от времени, словно невзначай мыкающиеся за спиной пассажира и готовые при удобном случае просимофорить боссу о комбинации карту его противника. У того была словно лишняя пара глаз на затылке. Почуяв за спиной самое легкое движение, Войда поворачивал голову и обжигал, о столь тяжким взглядом, что тот поскорее спешил убраться прочь. В карточной игре Тако был философом. Поняв, в конце концов, что ему достался соперник не менее сильный, чем он сам, он смирился с невозможностью выиграть крупную сумму и просто убивал время. «Не беспокойтесь, Шкипер, отсюда я как-нибудь выберусь. Да и вот еще что. Часть своего багажа, с вашего позволения, я оставлю на Клеопатре до вечера, пока не найду подходящего пристанища». «Надеюсь, вы не возражаете?» Грек равнодушно пожал плечами и снова взялся за свою бутылку. Войда спрыгнул с низкого борта шхуны в шлюпку, где его угрюмо поджидали двое матросов. Насколько помнил поляк, эти рожи могли объясняться только по-гречески. «Ничего», — подумал он. «Ничего. Добраться до причала у них наверняка хватит ума и без долгих разговоров». Матросы взялись за весла и, не слишком налегая на них, начали грести в сторону причала, изредка перебрасываясь короткими фразами. Войде не нужно было глядеть на часы, чтобы напомнить себе о времени срабатывания сюрприза, оставленного им в укромном местечке трюма Клеопатры. Взрыватель бомбы должен был сработать не раньше, чем через 8 часов. Приглушенный хлопок вряд ли донесется до берега, зато специальный горючий состав в изобилии, разложенный вокруг бомбы, Надолго, если не навсегда, отвлечет внимание алчного шкипера от воспоминаний о своем пассажире. Чем ближе шлюпка подходила к берегу, тем грязнее было море вокруг нее. В воде плавали дохлые вздувшиеся крысы, какой-то мелкий хлам. Один раз войде даже показалось, что в мутной глубине мелькнули очертания полузатонувшего человеческого тела. Когда через полчаса после отбытия с Клеопатры нос шлюпки ткнулся во склизлое бревна причала. Войда облегченно вздохнул, поднял голову и поглядел на кучку оборванцев разного возраста, предлагавших свои услуги по подъему на пирс. В руках двоих из них были веревки, привязанные к самодельному устройству типа корзины. Очевидно, пассажиру предлагалось сесть в это весьма хлипкое на вид сооружения, чтобы быть поднятым на высоту примерно трех ярдов. Войда вздохнул. В руках других оборванцев были более сомнительные средства подъема. Обрывки канатов с узлами и без... веревки. Под хихиканием матросов-грибцов Войда забрался в корзину, зажав в руке две заблаговременно привязанные к чемодану и саквояжу веревки. Он не исключал возможности, что грибцы, пока он карабкается на причал, вполне могут уплыть с его пожитками. догоняя их потом. Или плати за возврат собственного добра. Подъем, вопреки мрачным предчувствиям Войды, прошел без эксцессов. Оборванцы, галдя как стая ворон, помогли пришельцу вытащить его багаж и тут же окружили Войду с протянутыми ладошками, требуя мзду. Раздав мелочь, он попытался вырваться из круга оборванцев, чтобы найти извозчика, но все попытки объясниться были тщетны. По-английски Войда не говорил, а русского и немецкого языков аборигены не понимали. В конце концов, извозчик, привлеченный голдящей толпой, нашелся сам. Им оказался рослый индийц, держащий в поводу запряженную в необычного вида повозку лошадь. Двухколесное средство передвижения под рваным тентом имело всего-навсего одну небольшую боковую скамейку и корзину для багажа. Слово «отель возница» явно понял и с поклоном откинул подножку. Убедившись, что багаж размещен в корзине и взгромоздившись на неудобную скамеечку, Войда с любопытством уставился на возницу, пытаясь понять, куда сядет он сам. Однако индийцы не думал садиться, а просто хлопнул лошадь ладонью по спине и побежал рядом с ней. Солнце к этому времени поднялось высоко, от раскаленной мостовой дышало нестерпимым жаром. Поминутно утирая платком пот с лица и шеи, Войда невольно не сводил глаз с обнаженного по пояс индийца, быстро перебиравшего ногами наравне с лошадью. На его плечах не выступило ни капельки пота. Наконец, тележка остановилась у входа в двухэтажный дом в ряду других, который отличал от соседних гирлянда бумажных фонариков у входа и вывеска «Хоутел Британия». На встречу тут же выскочили двое китайцев в подобии шорт и расшитых куртках с голунами. Непрерывно кланяясь, китайцы едва не на руках снесли войду с тележки, подхватили из корзины его нехитрый багаж и повели в вестибюль отеля. Из его прохладной глубины навстречу гостю уже величаво шел китаец постарше в традиционном синем халате и с длинной полуседой косой, прихваченной на макушке черепаховым гребнем. Разговор был недолгим. Поприветствовав гостя по-английски и убедившись, что тот не понимает ни слова, хозяин вопросительно поднял брови и, услыхав немецкую речь, тут же перешел на ломанное баварское наречие. «Гость желает получить прохладную комнату?» «Нет проблем, гер... э...» «Мюллер», — ответствовал Войда. «О, вам повезло, герр Мюллер», — с достоинством поклонился хозяин. «У нас только недавно освободилась лучшая комната в отеле. Второй этаж, прекрасный вид из окна, просторная веранда. Меня вы можете называть господином Ванном или Ван Шиде. На сколько дней господин Мюллер намерен зарезервировать за собой этот номер?» Немного подумав, Войда назвал неделю. Впрочем, хозяину, судя по всему, было все равно. «Страшная жара, господин Мюллер!» Снова поклонился он, протягивая гостю невесть, откуда взявшийся в его руке запотевший стакан с ледяной водой. «Впрочем, может, господин желает лимонаду или пива? Войда пожелал пива, заранее кривясь от предчувствия вкуса пойла, которое ему предложат. Однако темное пиво, напоминавшее по вкусу мюнхенское, оказалось вполне приличным. «Позвольте лично проводить вас в вашу комнату, Герр Мюллер», — вызвался хозяин мимоходом, приняв из рук постояльца пустой стакан и делая широкий жест рукой в сторону лестницы. «Ваш багаж уже там, в целости и сохранности». «В целости и сохранности?» — недоуменно переспросил Войда. «Увы, мой дорогой господин», — сокрушенно взмахнул широкими рукавами халата хозяин. Не хочу скрывать от вас, что в Сингапуре полно всякого сброда, который пользуется любой возможностью обокрасть добропорядочного человека. Нет-нет, в моем отеле достаточно надежных стражей. Но, тем не менее, настоятельно рекомендовал бы вам, покидая Британию хоть на час, сдавать свой багаж дежурному клерку на стойке». Очутившись в своем номере, Войда сразу понял смысл предостережения хозяина. От соседних номеров его комнату отделяли хлипкие стены из стеблей переплетенного бамбука. А входная дверь? Иисусе мрачно подумал визитер. Иисусе, любой русский курятник более надежно защищен от вторжения, нежели трясущаяся дверца на проволочных петлях. Замок на двери был хорош, надежен на вид и даже старательно начищен. Но что от него толку, если саму дверь можно выбить плечом? За широкой яркой завешенной бамбуковой шторой, но без признаков стекла угадывалась веранда. Выйдя на нее, Войда убедился, что веранда опоясывает весь дом и не представляет для непрошенных гостей никаких препятствий для проникновения в любую комнату отеля. Вернувшись в номер, Войда остановился напротив невозмутимого ваншеде, прячущего руки в широченных рукавах халата. В ваш отель, любезный, не залезет, только очень ленивый жулик, буркнул он. А есть ли поблизости хоть какая-то харчевня? Вам стоит только спуститься вниз, господин Мюллер, поклонился хозяин. По соседству с парадной дверью моего отеля вход в первоклассный ресторан. Китайская, английская кухня, все, что вам будет угодно. Ресторан открывается в 6 часов пополудни, но если вы желаете перекусить... Не сейчас, перебил Войда. У меня есть к вам еще один вопрос, любезный. Мне нужно навести справки об одном здешнем обитателе. Можете ли вы порекомендовать достаточно ловкого субъекта, который знает здесь всех и вся? В Сингапуре полно ловких людей, поклонился хозяин. По правде говоря, иногда хочется, чтобы всяких ловких проходимцев было тут поменьше. А какого рода сведения вас интересуют, Гермюллер? Дело в том, что я остряпчий и прибыл сюда по делу о наследстве. «Дело довольно деликатное, и мне нужна полная картина. Умерший господин отличался набожностью и высокой нравственностью, и главным условием наследования назвал безупречную репутацию наследников, среди которых в завещании был упомянут и проживающий в Сингапуре некий субъект. И душеприказчики настолько озабочены его прозвищем, что командировали сюда специального человека, то есть меня. Вы, надеюсь, понимаете деликатность ситуации, господин Ван. О ком же, если не секрет, идет речь, достопочтимый господин Мюллер, чуть нахмурил брови хозяин. Этот человек известен в ваших краях как сумасшедший Ганс. Говорят, он встречает в здешнем порту все пароходы с русскими каторжниками. А, вы имеете в виду господина Ляна? закивал Ван. Весьма достойный, господина, смелюсь заметить. Почти всю жизнь он прожил здесь, не считая пару отлучек, кажется, в Индию и на Русский Дальний Восток. Смею заметить, что ваши душеприказчики напрасно сомневаются в его добропорядочности. Войда бросил на хозяина многозначительный взгляд. «Не сомневаюсь, господин Ван, не сомневаюсь», — поджал он губы. «Но мои доверители хотели бы знать о нем гораздо больше. Сумма наследства, о которой идет речь, весьма значительна» и сомнений в добропорядочности наследника не должно быть. Вот, кстати, эти отлучки в Индию и Россию, и это странные его обыкновения встречать пароходы с арестантами. О, что касается его отлучек, господин Лян ездил искать невесту. Он непременно хотел, чтобы его жена была, если не чистокровной немкой, то имела бы германские корни. Странно. А разве среди европейского населения Сингапура не было добропорядочной немецкой семьи с дочерью на выданье? Хозяин развел руками. Увы, господин Мюллер, на протяжении долгих лет британское правительство видело главный смысл существования Strays Settlements в обеспечении контроля над морскими путями в Юго-Восточную Азию и Китай. Англичане поощряли увеличение в Сингапуре дешевой рабочей силы, но не торговых конкурентов из развитых европейских стран. Нет, здесь, конечно, есть небольшая немецкая колония. Есть голландцы и даже армяне. Но эти торговцы не желали рисковать своими семьями и обычно приезжают сюда без семей. Одни. Хорошо, господин Ван, начал терять терпение Войда. Хорошо, оставим историю. Так этот Ганс привез из странствий себе невесту? Да, откуда-то из Владивостока. Это была дочь каких-то тамошних немецких торговых представителей. Однако наследникам господина Ляна она одарить не успела. Через несколько лет она подхватила здесь тропическую лихорадку и умерла. Увы. Что же касается господина Ляна, то вряд ли вы найдете в Сингапуре хотя бы одного китайца, который плохо бы о нем отозвался. Предки Ляна появились на побережье в незапамятные времена и много раз спасали китайских рыбаков от морских разбойников. «Давайте оставим китайцев в покое, хозяин». «Моих душеприказчиков интересует прошлое сумасшедшего Ганса, а не китайские россказни о его предках». «Тогда, полагаю, их не заинтересует и мнение о господине Ляне Англичан. Именно они дали ему это прозвище», — поджал губы хозяин. «Тогда мы с вами топчемся на одном месте», — упрямо заявил Войда. «Мне нужен ловкий и многознающий человек, который сможет выкопать из прошлого вашего Ляна что-то нелицеприятное» или признать, что такового просто нет. «Вот и все, что мне нужно, господин Ван. «Хорошо», — коротко поклонился тот. «Я найду вам человека, который любит совать нос в чужие дела и не пользуется уважением ни британцев, ни здешней китайской диаспоры. Вас это устроит, господин Мюллер?» За неимением лучшего пожал плечами Войда. «А что это за тип?» «Полукровка». Он сын британского офицера и соблазненный им во время службы в Индии дочери какого-то Махараджа. Ни индийцы, ни англичане не желают признавать его своим. Хотя, по слухам, индийская родня не просто выставила согрешившую дочь из дома, но и дала ей для воспитания отпрыск и какие-то средства. Она уехала с младенцем в Европу и сумела дать ему прекрасное образование. Потом он объявился здесь. По слухам, занимается какими-то темными делишками и поддерживает связи с некоторыми китайскими гунсы. Однако главное его занятие — вынюхивание чужих тайн и последующие попытки шантажа. «Подойдет?» — оживился Войда. «А как мне его разыскать?» «Если желаете, господин Мюллер, я могу послать к нему мальчишку с запиской и пригласить его, скажем, от вашего имени на обед. У себя в отеле видеть господина в так его зовут, я, извините, не хотел бы». «Что ж, совместим тогда приятное с полезным», — оживился Войда. «Посылайте за этим бастардом своего мальчишку и приглашайте его от имени приезжего господина в вашу хваленную ресторацию». «Бастард?» – поджал губы хозяин. «Я не настолько хорошо говорю по-немецки, но мне кажется, что в нем содержится некий оскорбительный смысл. Учтите, Герр Мюллер, в Апсаранае весьма гордый и к тому же злопамятный тип. Я рекомендовал бы вам обращаться с ним насколько более вежливо». Вапсаранаи весьма опасный тип. И к тому же его вечно сопровождает парочка малайских телохранителей, которые по первому его знаку, не задумываясь, пускают в дело свои кинжалы. «Спасибо за предупреждение, любезный хозяин. У нас говорят, кто предупрежден, тот и вооружен. Посылайте своего мальчишку». Господин вапсаранаи оказался одышливым толстяком с припухшими бегающими глазками и множеством перстней на пухлых пальцах. В ресторации он появился, как и предсказывал китаец, в сопровождении двух полуголых малайцев самого бандитского вида. Впрочем, за столик он своих телохранителей не усадил. Те застыли, как статуи, у входа в ресторан. Бастард с прожорливостью накинулся на заранее заказанную стряпчем еду и вино, перемежая трапезу быстрыми вопросами и похохатыванием. Он скептически выслушал легенду Войда о причине его появления в Сингапуре, Однако вслух свои сомнения не высказал, ограничившись лишь подмигиванием и многозначительным поднятием кудлатых, сросшихся на переносице бровей. Заговорил в Апсаранай лишь в конце обеда, когда прислуга, согласно английскому обыкновению, подала коньяк и сигары. Впрочем, скорее это был не диалог, а монолог, ибо всякая попытка возразить собеседнику решительно пресекалась властным взмахом руки. Войде не слишком понравились ни манеры гостя, ни его поразительная осведомленность о многих вещах, но, вспомнив предостережение хозяина отеля, он взял себя в руки и реагировал на слова собеседника лишь мимикой. «Итак, мистер Мюллер, если я правильно понял, вы есть тот самый пассажир этого греческого шкипера Такко, который около часа назад метался по причалу, как свинья в синагоге. Ха-ха-ха, очень-очень похоже, уверяю вас. Вы спросите, почему?» Да потому что его корыто, болтающаяся на рейде, ни с того ни с сего вдруг загорелась. <свят> ну и болван же этот Тако. Распустил свою матрасню. И пока он рыскал по Сингапуру в поисках выгодного груза, его оболтусы наверняка устроили на судне изрядную попойку или драку или еще чего. ха <свят> ха Войди, который прекрасно знал причину пожара, оставалось лишь сокрушенно всплеснуть руками и подсокать языком. Словно подслушав его мысли вопсорона и неожиданно подмигнул собеседнику, оглянулся по сторонам и понизил голос. Впрочем, этот дурень почему-то уверен, что тут дело не обошлось без некоего пассажира, который сошел с его посудины еще утром. Я, края муха, слышал, как он жаловался портовому инспектору на этого пассажира, имеющего полный карман разных паспортов, а? Каково, мистер Мюллер? Ха -ха -ха. Или мне следует называть вас господином Власовым? Ха -ха -ха. Не делайте такое возмущенное лицо, мистер. Кто и сколько имеет паспортов, не должно никого касаться правильно? Если шкипер имел в виду вас, то вы поступили совершенно правильно, ступив на Сингапурский берег под именем немецкого путешественника. Учитывая натянутые отношения между Британией и Россией, у вас было бы больше хлопот с местными властями, предъявив русский паспорт. Ха -ха -ха. Уверяю вас. «Помолчите, мистер, прошу вас. Я и так потратил кучу времени, выслушивая ваши россказни о каком-то наследстве, о дураках-душеприказчиках и вашем желании непременно познакомиться с сумасшедшим Гансом. Вы обиделись? У вас оскорбленный вид. <рели> не обращайте внимания, мистер Мюллер. Обед, которым вы угостили, меня был превосходен. А сигары? Я и не знал, что у этого прохвоста ресторатора припрятана настоящая гавана. Так вот, угостив меня превосходным обедом... Вы имеете право кормить меня всякими роскознями. Только, умоляю, не переборщите, Мюллер. Я не люблю, когда из меня пытаются сделать дурака. И в мыслях такого не держал господин Вапсаранай. Ну и чудесно, ну и чудесно. Тогда конец роскозням, и вы мне называете истинную причину вашего интереса к этому сумасшедшему Гансу. Впрочем, сумасшедшим его тут называют одни англичашки. На самом деле это, пожалуй, самый богатый человек в Сингапуре. А богатые люди всегда имеют какие-нибудь причуды. Такие господин Ландсберг имеет полное право чудить, сколько ему угодно. Как ни старался Войда держать лицо, при упоминании столь знакомого имени челюсть его непроизвольно отвисла. И этот тоже не ускользнул от заплывших глаз собеседника. Он всплеснул руками. «Как? Мюллер». Кого вы приехали осчастливить наследством? Сумасшедшего Ганса, мистера Ляна, как его называют здешние китайцы, или Берга, как его именуют все торговцы жемчугом на островах. Весьма похоже, что настоящее имя Крейзи Ганса для вас стало открытием. Я предлагаю раскрыть карты Мюллер и сообщить мне истинную причину, по которой вы интересуетесь Ляном Бергом-Лансбергом. А если вы опять попробуете морочить мне голову, я немедленно встану и уйду. Причем не просто уйду, а нанесу визит нашему Гансу и расскажу ему, что им интересуется подозрительный тип с двумя паспортами в кармане. По крайней мере, с двумя. Итак, Мюллер. Неудержанная страсть к болтливости сыграла Войде на руку. В конце концов, он прошел хорошую школу русской жандармерии, где его, помимо всего прочего, учили стратегии и тактики допросов. Он умел реагировать на неожиданные вопросы следователей. Поляк аккуратно загасил сигару и поднял на собеседника холодные водянистые глаза. «Вы правы в одном, мистер Вапсаранай. Полное имя господина Берга действительно было для меня неожиданностью. Между прочим, легко объяснимой. Ныне покойному господину, чьи интересы я сейчас представляю, ценную услугу в свое время оказал человек, представившийся Гансом Бергом из Сингапура». Разумеется, я не смогу удержать вас от весьма опрометчивого шага, на который вы изволили намекнуть. Пойти к нему и рассказать обо мне. Не думаю, впрочем, что господин Берк осыплет вас золотом за ваше сообщение. А вот моих комиссионных за честные ответы на интересующие меня вопросы и секретность поручения вы лишитесь наверняка». Вапсаранай едва не поперхнулся коньяком. «Комиссионные, мистер?» «Видит бог, вы и намеком не упоминали про причитающиеся мне комиссионные. <сих> Давайте же немедленно обсудим их размер, Гермюллер. Надеюсь, <сих> вы не предполагали оскорбить меня обещанием пары-тройки английских гиней в обмен на весьма ценное для вас и ваших шефов <сих> <сих> сведения. «Пока что я не услыхал от вас об интересующем меня человеке и на пару фартингов», — сухо заметил Войда. Размер комиссионных находится в прямой зависимости от ценности, полученных мной сверений. Вапсаранай не перестал улыбаться, однако в его глазах мелькнула злая искорка. Он сделал повелительный жест рукой, и один из его телохранителей в несколько шагов пересек отделяющее его от повелителя расстояние и угодливо склонился в ожидании приказаний. Вапсаранай что-то прошептал ему на ухо, и молец, пятясь, вернулся на место. Войда с некоторым трудом разжал пальцы, обхватившие рукоятку пистолета, и небрежным жестом вынул из-за полы сюртука руку. Облегченно перевел дух. «Тем не менее, гермюллер, я предпочел бы сразу обсудить вопрос с моими комиссионными», заявил в абсаранай. «Я почему-то уверен, что у вас широкие полномочия в этом вопросе». «Да и сам вы, Мюллер, весьма обеспеченный человек, не так ли?» Пройдох у Шкипера во время долгого пути из Константинополя вы просто осыпали золотом, насколько я успел узнать. Кто его знает? Возможно, у вас полный чемодан денег, которые вы должны передать сумасшедшему Гансу, если сведения о нем будут благоприятны, а, Мюллер? Признайтесь, ха-ха-ха! <overtime> <intentions> я уже упоминал, что являюсь простым стряпчем, процедил Войда. Что же касается моих или доверенных мне денежных средств, то этот вопрос по меньшей мере бестактен, уважаемый господин. Или выкладываете все, что знаете о Берге, или я встану и уйду. Значит, не хотите играть с открытыми картами, Мюллер? Что ж, попробуем сыграть по-вашему. Господин Лан или Берг — один из богатейших людей на всем побережье. Много десятков лет китайские ловцы жемчуга регулярно носят Бергу, как и его предкам, уйму чудесных раковин. Сколько всего у Берга-жемчуга знает, только он сам. Его полную коллекцию не видел ни один человек в Сингапуре. Я имею в виду европейцев, Мюллер, ибо Берг ни с кем из них не поддерживает отношений. Ему платят холодной учтивостью, как и мне, ха-ха-ха, но я-то изгой, полукровка, как вы, вероятно, уже слыхали. Но его уважают даже британцы, несмотря на то, что в его жилах, кстати говоря, тоже немало китайской крови. Найти в наших краях жену немку не так-то просто. Слушая говорливого собеседника, Войда время от времени поглядывал на его телохранителей у входа. Однако упоминание о несметном количестве жемчужин несколько отвлекло его. И когда он снова глянул на портьеру, малайцев там уже не было. Это немного обеспокоило поляка, однако в и продолжал увлеченно тарахтеть, и он перестал думать о малайцах. Мало ли куда они могли исчезнуть. «Здешние торговцы жемчугом уверяют Мюллер, что если в один прекрасный день Ландсберг выбросит на рынок весь свой жемчуг, все конкуренты пойдут по миру, ха-ха-ха, и это действительно так, Мюллер. Сброс на рынок огромного количества жемчуга мгновенно обесценит его». «Хорошо, любезнейший, насчет жемчуга я все понял. А как насчет этой странной причуды сумасшедшего Ганса встречать все пароходы с русскими каторжниками?» «Это имеет какое объяснение?» и пожал пухлыми плечами. «Не знаю, Мюллер, просто не знаю. Обычное причудо богатого человека. Как я уже говорил, в Сингапуре крайне мало развлечений. Хотя должен признаться, что слухи по этому поводу на побережье одно время ходили, и самые разные. Одно время даже утверждали, что, общаясь с каторжниками, Ландсберг наводит справки о своих родственниках из России, ха-ха-ха». Когда-то его предок явился сюда из далекой страны на севере. Может, это и была Россия? Но как, скажите мне, Мюллер, Россия может быть родиной немца? Ха-ха-ха! Значит, это все, что вы можете мне рассказать про этого чудака?» Начал терять терпение Войда. «Мне крайне необходимо познакомиться с ним и завоевать его доверие, чтобы составить собственное впечатление, господин Вапсаранаи. Можете ли вы помочь мне, по крайней мере, в этом?» «Безусловно». «Но это обойдется вам в 50 золотых геней, дорогой Мюллер!» Вапсараная откинулся на спинку кресла и самодовольно пыхнул сигарой. 50 геней? Не слишком ли любезнейший?» В это самое время Войда краем глаза заметил синий шелковый халат хозяина гостиницы. Мистер Ван, встав так, чтобы его не видел вапсараная, делал ему какие-то жесты. Сопоставив их с исчезновением малайцев, Войда сделал вывод, что те по приказу своего хозяина проникли в его номер и наверняка роются в его багаже. Он встал и учтиво поклонился собеседнику. «Простите, я должен ненадолго отлучиться, мистер Вапсаранай. Я хотел бы показать вам фотографию одного человека, который давно знаком с сумасшедшим Гансом. Возможно, вы его тоже знаете». Полукровка попытался задержать Войду. «Это всегда успеется, Мюллер!» «Погодите, я как раз хотел рассказать вам о своем плане». Но Войда почти бегом устремился к выходу из ресторации, обратив внимание, что мистер Ван успел исчезнуть. Ворвавшись в соседние двери своего отеля, он бросился к лестнице мимо явно напуганных служащих. Взбежав на свой этаж, Войда едва не споткнулся от тела китайского клерка. Тот лежал в луже крови. Вытащив на ходу пистолет, Войда подкрался к своему номеру и прислушался. Там явно кто-то был. Поляк попробовал распахнуть дверь, но она была заперта. Шепотом ругаясь, он вспомнил, что оставил ключ у портье внизу. Но времени терять было нельзя, и Войда, отступив на пару шагов, бросился на хлипкую дверь с силой, ударив ее плечом. Как и ожидалось, дверь немедленно слетела с петель, и Поляк едва не упал на нее. Удержавшись на ногах, он поднял пистолет. Один из малайцев без всяких признаков почтения рылся в его чемодане. «А ну, положи мой чемодан!» — крикнул Войда, целясь в малайца. Тот попятился в сторону веранды. Войда продолжил свое наступление на мгновение, забыв, что малайцев-то было двое, и немедленно поплатился за это. В неверном свете светильника сбоку мелькнула чья-то быстрая тень, и одновременно Войда получил сильнейший удар в бок. Что-то, показавшееся ему раскаленным, вонзилось в его тело чуть ниже ребер. Тут же пришла и боль. Начав поворачиваться к новому противнику, Войда закричал от этой боли и выронил пистолет, начал седать на пол. Он уже не видел, как в дверном проеме появился сначала в Апсаранай, а за ним хозяин гостиницы в сопровождении полудюжины слуг с короткими дубинками в руках. Помутневшее сознание Войда восприняло лишь двойной звук пистолетных выстрелов, и он потерял сознание, так и не узнав никогда, что опасаясь разоблачения, в Апсаранай без колебаний застрелил своих телохранителей.